Глава п я а д ц Обустройство пещеры. До вечера было еще далеко, но ночевать решили в новой пещере. Она была для них, конечно, слишком велика, но в ней было в любом случае лучше, чем на дереве или в лодке, да и все равно ее необходимо было обживать. Ва и Эл отправились на охоту, а остальные принялись за самое необходимое по благоустройству пещеры. Первым делом разожгли костер, чтобы проверить, куда будет уходить дым. К их радости дым уходил вверх и в конец пещеры, где, по всей вероятности, был еще какой-то выход из н е ё Найти его оказалось не так уж и сложно – В костер подбросили веток с зелеными листьями, и дым повалил такой, что не заметить, куда он выходит, было трудно. Выходил он среди огромных скал у вершины ближайшей горы, но сам выход найти было невозможно. Скалы были огромные, а щели между ними очень узкие. Это значило, что главный костер в пещере можно было раскладывать в конце самой большой части пещеры, у ее дальней стены. Оказалось, что в дальней большой пещере, да и в той, что находилась от входа слева, жили летучие мыши. Это видно было по толстому слою помета на полу. Юноши решили, что выселить летучих мышей проще будет, когда сюда навсегда поселятся люди. Возможно, мыши оставят пещеру уже и сейчас, пока люди будут ее обживать. Но уверенности в этом не было». В любом случае, в обе пещеры юноши натаскали столько хвороста, сколько могли найти неподалеку. Они решили на завтра с утра развести большие костры, чтобы летучим мышам стало неуютно. Пока Дан, Арун и Ан занимались всеми этими делами, вернулись с охоты Ва и Эл. «Элл опять отличилась», — сказал Ва, подходя к уже ожидавшим перед пещерой друзьям, заметившим поднимавшихся по склону охотников. Она с первого выстрела ранила антилопу, притом так, что та не могла больше толком бежать. Поймать ее было очень легко. «Тут охотиться, может, и младенец», — сказала слегка смущенная Элл. «Здесь звери еще не пуганные, но это изменится, когда здесь поселятся люди». Костер охотники развели, когда солнце уже коснулось макушки горной вершины, а на мирную долину легла быстро расширяющаяся тень от горы. Возле костра все сидели очень задумчивые. Они достигли цели своего путешествия. Теперь племя должно будет решить, кому поселиться здесь. Я считаю, пещера такая большая, что в ней может поселиться все племя. И еще много места останется. «Сказал Дан, чем выразил общее настроение. Никому не хотелось оставлять племени, они уже сейчас скучали по родным и друзьям. Когда мы расскажем о пещере, второй реке и этой прекрасной, как сад, долине, то долгожители согласятся». В голосе Ва звучала уверенность. «Не знаю», — возразил Дан. «У них обычно мнение отличается от мнения большинства». но они очень редко ошибаются. «Посмотрим. Это дело будущего», — сказал, как всегда, примирительно Арун. «А почему в пещере не поселился никто из зверей?» — спросил, не обращаясь ни к кому конкретно, а н я думаю, что либо здесь их нет, либо, что более вероятно, вход в пещеру расположен на виду всей долины, а это опасно для молодняка», — предположил Дант. В любом случае мы не нашли и намека на то, что здесь ночевал пещерный лев или медведь. А простые львы устраивают свое логово в чаще, в колючих зарослях терновника или в высокой траве. Медведю такая большая пещера ни к чему, думаю. Ему спокойнее в более маленькой и скрытой от посторонних взоров. В этой долине столько животных, что нашему племени никуда не нужно будет ходить на поиски. Вышел из пещеры, и ты на охоте, сказала э л «Разленимся!» – пошутил а р о н «А ваше племя не выращивает злаков?» – спросил Ан. «Нет, специально не в ы р а щ и в а е т но пользуются ими. Там, где мы сейчас живем, растет очень много пшеницы, кукурузы. У реки достаточно камыша, клубни которого можно сушить и затем использовать для получения довольно вкусной муки», – ответил Дан. «Мне кажется, что и в этой долине таких растений в изобилии». «Просто очень удобно, когда знаешь, где пшеница, где кукуруза», – с улыбкой сказал Ан, – «так как сам ы х посеял. И столько посеял, сколько нужно. Это понятно, что удобно. Но наши отцы, а с ними и мы, решили жить в мире с природой. Наверное, такое удобство уже выходит за пределы наших решений. А я думаю, что такое решение наши отцы приняли не только поэтому». но и потому, что родоначальник племени Знака, первый Черный, был земледелец. Мне об этом еще в детстве Ор рассказывал, подключился к разговору Ва. «Где граница между тем, что хорошо, и тем, что плохо?» – задумчиво спросил Анн. Видно было, что вопрос этот для него не праздный. «Я думаю, что она проходит и в окружающем мире». «И в сердце каждого человека. Если в сердце свет, то все хорошо. А если тьма, то плохо». В ответе Дана не было нравоучительных ноток. Чувствовалось, что он говорит о том, о чем уже не раз размышлял и говорил. Но это узнаешь уже после того, как поступил так. А откуда знать, как нужно поступать? Вечный, когда сотворил первых людей и поселил их в саду, запретил им только одно. Есть плоды с древа познания добра и зла, но наши прародители не послушались вечного и ели. Теперь, вместо того, чтобы жить по совершенной воле вечного, люди пытаются понять, что хорошо, а что плохо. Поэтому наши отцы решили стараться жить в мире с природой и вечным. А это значит, что мы стараемся поступать по его воле. И откуда мы можем эту волю узнать, не унимал с я а н Видно было, что эти вопросы занимали его давно, и он горел желанием получить на них ответ. «Кто ищет волю вечного, тот ее всегда знает», — считает Тор. «Я...» тоже так думаю, хотя такого опыта, как у него, у меня нет. И еще одно. Когда долгими вечерами Ор у своего костра рассказывает истории о творении, о саде, о жизни там и жизни после изгнания, в сердце появляется сильное желание жить по воле вечного, нашего Творца, Бога и Отца. Эти истории какие-то «Живые, что ли?» «И слушать такие истории каждый день нисколько не надоедает», – подала голос Эл. «Мне и мама с самого детства рассказывала те же самые истории. О первых днях творения, о первых людях и первом грехе – это то, что мы черным называем, и о первом убийстве. Долгожители могут часами рассказывать о тех временах, а Ор это очень хорошо умеет делать. Мама и он – Научили меня эти истории петь. «Спой что-нибудь!» – в один голос попросили Арун и Ва. «Позже. Сейчас у меня нет с собой бубна. С ним гораздо легче петь. Я не взяла его с собой. Я же не на праздник, а в путешествие собиралась», – ответила Эл и зарделась от смущения, вспомнив, чем ее путешествие обернулось. «У меня в сердце темно, я это чувствую, а что с этим делать, не знаю», – грустно сказал Анн. И было заметно, что на сегодня разговор на эту тему для него закончен. «Когда ты поговоришь ссором, сердце станет светлым», – уверенно сказал Ва и положил руку на плечо брату. За разговорами прошел ужин. Костер уже догорал, когда, установив очередность дежурства, все улеглись спать. Уснули быстро. Молодость, усталость и привычная атмосфера пещеры сделали свое дело. У входа сидел а н который вызвался бодрствовать первым, и собака его брата Ва, которая видела отношения между Ва и а н о м и признала его членом семьи. Анн это заметил, и его сердце вновь наполнилось ощущением счастья. Утро первого дня – В этой местности было прекрасно. Все обитатели наперегонки помчались вниз к водопаду и вдоволь поплавали в холодной воде. Даже собаки были заражены их жизнерадостностью. Они прыгали то на одного, то на другого, плавали с людьми в холодной воде и, казалось, специально брызгались ею, когда вытряхивали свою шерсть после купания. В этот день... было решено немного расширить площадку перед пещерой, чтобы она выходила с одной и с другой стороны за заслоняющие вход скалы. Лишние камни пошли на то, чтобы сделать вход почти прямоугольным. Так легче было бы при необходимости завесить его пологом из шкур зубра. Пока занимались устройством входа в пещеру, зажгли большие костры из заготовленного еще с вечера хвороста. Летучие мыши с шумом покинули пещеру и улетели в сторону соседних горных вершин. Да и змеи, если они в этих краях водились, наверняка не пожелали остаться в пещере, в которой такие костры горят. Работы хватило на целый день. К вечеру все очень устали и были голодны. Благо, со вчерашней охоты осталось еще довольно мясо. Арун и Эл спустились немного вниз по реке и, вырвав с корнями несколько больших кустов тростника, добыли клубни для лепешек. Ужин удался на славу. Друзья в этот вечер много не разговаривали, может быть, потому, что очень устали, а, возможно, и потому, что все еще размышляли о том, что слышали и говорили вчера. На следующий день... Было решено пройти вдоль подножия гор до западной оконечности гряды и посмотреть, что там находится. Так и сделали. Оказалось, что гряда образовывает собой высокий берег реки. Она здесь имела довольно глубокое русло. Там, где гряда гор полого спускалась к воде, берег был все еще очень высоким, скалистым и казался неприступным. Разведав окрестности, путешественники отправились назад, в уже свою пещеру. Утром следующего дня, сразу после купания, поклонения и завтрака, все отправились к другому, более отдаленному краю горной гряды. Спустившись в долину, они пошли сначала вдоль реки, потом свернули на восток и пошли прямо через высокую и густую траву, покрывавшую долину. Кое-где они спугивали антилоп, мелких грызунов, а один раз натолкнулись на семейство львов. Охотники шли по тропинке, как всегда один за другим быстрым шагом, когда шедший впереди Дан вдруг остановился, дал знак идущим за ним не спешить, идти тихо и не разговаривать. Мимо гревшихся на солнышке львов они прошли, не вызвав у тех ни гнева, ни любопытства. Только собаки были очень неспокойны. Дойдя до пологого края гряды, путешественники увидели, что и с этой стороны гряда упирается в реку. Никаких неожиданностей путешествие этого дня им не принесло. На обратном пути Дан подстрелил из лука двух дров, которые имели неосторожность искать корм прямо на тропе, по которой шли охотники. Таким образом, и в этот день ужин был обеспечен. Завтра утром, «Отправляемся в обратный путь, поэтому отдыхать пойдем пораньше», – распорядился Дан после ужина. «Утренние купания на завтра отменяются. Не будем терять времени». «Я буду бодрствовать первым», – предложил Анн. «Смену можно сделать посреди ночи. Троих на ночь будет достаточно», – думаю я. «Хорошее предложение», – согласился Данн. Анн вышел из пещеры. За ним снова увязалась их собака. Он посмотрел на вышедшую луну, залившую всю долину неверным светом, и, подняв руки к небу, сказал, «Вечный и великий, вот перед тобой а н В моем сердце свет такой же слабый и неверный, как от луны в этой долине. Если ты желаешь и можешь это сделать», Вошли в мое сердце свет, как свет солнца, И мир с тобой и природой.